Глава 31. Как только стало понятно, что фактор неожиданности больше не сработает, двигаться медленно потеряло смысл. Разумеется, первыми в сторону противника побежали я и Елена. Полукровка за счет особенностей своей силы могла достаточно быстро восстанавливать все повреждения и выглядела бодрее всех остальных. Наверняка еще и за счет убитых противников пополнила свои силы так что она была готова продолжать и дальше сеять разрушение и хаос в рядах противника. Ну а меня подлатала Лива, которая понятливо отнеслась к тому, что мне надо оставить как можно больше энергии, и по сути поработала поверхностно, остановив кровотечение, но не став полностью исцелять меня. Не хватало еще из-за желания привести себя в норму, остаться совсем без духовной энергии. Тактический комплект на меня, конечно, обладает определенной защитой, но на мне и так уже было несколько дырок, и в том числе от пуль. Благо ранения были сквозные либо покасательные, так что рисковать больше необходимого мне совсем не хотелось. И тем не менее именно я и Елена составляли основную боевую силу. Светлана тоже могла бы участвовать в нападении, но моя слуга была хороша именно в игре, в защите и лучше применять ее способности в этом направлении. Тем более девушка и так побежала вслед за мной, чтобы прикрывать меня и дальше, как она это делала всегда. Отчасти повезло, что машины нападавших не могли продвинуться далеко от дороги. Вокруг железных путей, конечно, была определенная насыпь, но тяжелые машины просто соскальзывали с нее. А чтобы передвигаться в лесу или хотя бы по самому его краю, Требовалась совершенно иная техника. Так что джипы с пулеметами, которые меня, откровенно говоря, напрягали, так и остались на дороге. Все это я наблюдал с помощью своего «Сокола», на ходу координируя действия своих людей. Раз уж у нас нет дронов, которые бы подсветили противников в тактической сети. Не лучшая, конечно, альтернатива, но все равно лучше, чем действовать вслепую. Тем более, благодаря «Соколу в небе», Я видел всех противников в темноте, даже если они пытались скрыться в лесу, чтобы вести огонь оттуда. Медлить мы не стали, и как только противник оказался на расстоянии удара, Елена создала из крови, которую она удерживала рядом с собой, десятки ножей. Они на миг зависли за ее спиной и тут же стремительными росчерками устремились к своим целям. Разумеется, доспехи таким образом пробить не так легко, Для этого и само оружие надо значительно укрепить, что, как я знаю, требует от полукровки гораздо больше сил. Но тут резон был в другом. Каждое попадание имело определенную цель. И если у одного из бойцов такой нож просто отводил руку в сторону, то другому попадал в уязвимое место на доспехе. Третьему залепил шлем так, что обзор у марионетки неизвестного нелюбителя шаманов становился совсем никаким. Да, это казалось бы всего мгновение, но к этому моменту уже и я присоединился к бою, и Лук в моих руках запел траурную песню. По сути, я действовал так же, как и Елена, заставлял противника либо искать укрытие, либо сбивал их прицел. В общем, мы делали все, чтобы они прекратили вести огонь и сосредоточились на нас. Впрочем, как я понял, им достаточно было увидеть меня, чтобы эти люди молча двинулись в мою сторону. Такое действие выглядело жутко, будто это совсем не люди, а роботы с заложенной в них программой. И тем не менее, что-то делать с ними пришлось бы в любом случае. Правда, разобраться с этой проблемой не составило такого уж большого труда, как изначально ожидалось. Скорее всего, весь план строился на том, что на нас неожиданно нападут из леса, Но, как всегда, любой план не выдерживает испытания реальностью, и с двумя скрытыми отрядами мы расправились быстрее, чем с основным. Вот он больше остальных привлекал к себе внимание, но и по-настоящему опасных бойцов среди них было не так много. Хотелось, конечно, сказать, что все прошло гладко, но нет. Условия боя изначально были таковы, что мы находились в невыгодном положении, И только из-за того, что выучка бойцов моего рода была на довольно высоком уровне, да и я сам не отсиживался за спинами своих людей, позволило нам изменить ситуацию в свою пользу. Самая главная проблема для меня была в том, что я просто не успевал восполнить свои силы. Из-за этого приходилось себя ограничивать, и в итоге я, как обычно, вернулся к варианту ближнего боя, когда вселение медзи позволяло мне действовать быстрее и ловчее, чем обычно. Это уже само по себе позволяло мне избежать большинства опасностей, да и противник был не так силен в ближнем бою, чтобы успевать за мной. Хоть здесь повезло. Тут еще надо было действовать осторожно, чтобы они и дальше не могли сражаться, и чтобы их можно было потом допросить. Очень, конечно, сомневаюсь, что в этот раз неизвестный оставил их разумы без дополнительных закладок, но попробовать все же стоило. Во время этого боя я старался контролировать ситуацию вокруг нас и координировать действия остальных воинов рода. Из-за этого я был не очень внимательным, и это стало ошибкой. «В сторону!» — крикнул мне Медзи, который первым увидел новую угрозу. Как оказалось, среди деревьев находился снайпер, который никак себя до этого не проявлял. И более того, я раньше его не обнаружил. Вполне возможно, он забрался на дерево, только когда мы подошли ближе, а я слишком сосредоточился на ближайших противниках, и концентрации просто не хватало, и дальше с помощью сокола следить за окрестностями. Так что то, что меня выцеливает снайпер, я проморгал, и пусть я стал уклоняться уже от возможного выстрела, но расстояние здесь было не таким большим, чтобы хороший стрелок с этим не справился. Грудь прострелила острая боль, но одновременно с этим... Я запустил в снайпера тяжелую сосульку, которая сбила его с дерева, и он грузно упал на землю. Что с ним было дальше, меня не сильно волновало, так как мне неожиданно стало плохо. Этот стрелок не только умудрился попасть между защитными пластинами, но и судя по тому, что мне поспешно говорила Лива, на пуле был яд, что вообще было экзотикой какой-то. Именно из-за яда мне становилось так быстро плохо, и пришлось разрешить Ливи использовать всю доступную энергию, чтобы остановить его распространение. Дальнейшее я уже воспринимал через муть перед глазами, так как толком соображать не мог. После того, как в меня попали, вокруг меня сразу же возникли мои люди, которые оттащили меня подальше от места боя. Собственно говоря, к этому моменту оставалось всего четверо из нападавших, которые еще держали оружие в руках, и пытались прорваться ко мне, но никто им этого, разумеется, не позволил. Часть этих людей по моей просьбе уже пеленали и старались сделать так, чтобы они ничего не могли с собой сделать. Хорошо бы, конечно, выяснить, что там с другими пассажирами и в целом с персоналом поезда, но меня настолько сильно мутило, что сил говорить про это просто не было. Да я даже слова Светланы не воспринимал, хотя она находилась рядом, и что-то говорило мне. Скорее всего, моя слуга опасалась, что я просто не протяну до помощи специалистов, но и сказать, что меня уже лечат, у меня никак не получалось. Язык будто онемел, и мне приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы оставаться в сознании. И все же, похоже, я временами проигрывал эту борьбу, так как порой лишь слегка прикрывал глаза, чтобы в следующий миг оказаться в другом месте. Борьба за жизнь продолжалась. Нет ничего хорошего, чтобы очнуться в больнице и обнаружить, что к тебе присоединены куча датчиков, которые отслеживают твое состояние. Конечно, хорошо, что я в больнице, и, судя по ощущениям, мне или оказали помощь, или просто перенесли в место, где было больше духовной энергии. Пусть бессознательно я не мог контролировать этот процесс, но тело, привыкшее и так вытягивать из окружения духовные частицы, все равно восполняло, пусть и медленно, потерю энергии. Разбираться, где я оказался, я не стал. Раз уж ко мне никто не спешит, значит, есть возможность спокойно провести время до появления медицинского персонала. В моем же случае лучше всего будет заняться медитацией. В медицинских учреждениях, особенно крупных, с духовными частицами тоже не все так просто. С одной стороны, здесь лечат людей, а с другой, в этом месте также концентрируется смерть, и все это сказывается на общем фоне. А уж если это место еще никто никогда не очищал, то неудивительно, что грань между миром живых и миром духов в таких местах тонка. В свою очередь, это означало, что здесь много духовной энергии но ее приходилось своего рода фильтровать, чтобы она оказывала положительное воздействие, а не ухудшала мое состояние. Правда, были среди шаманов и те, кто наоборот, шли путем, ради которого нужны были как раз близкие смерти. Но такова была специфика их работы и узкая специализация, на которую решался далеко не каждый шаман. Это была тонкая грань, когда трудно уже оставаться обычным человеком, и в то же время, идущего таким путем, сложно было назвать шаманом, так как он скорее уничтожал духов, чем пытался с ними договариваться. Но это я что-то невольно отвлекся, когда коснулся духовного фона этого места, и на меня обрушилось сразу множество ощущений, которые не так просто было отодвинуть на задворке сознания. Именно поэтому я не сильно жаловал больницы, и по возможности не появлялся бы здесь никогда, но приходилось работать с тем, что есть. Постепенно мне удалось выделить из духовных частиц то, что было самым подходящим для меня, и мое тело начало наполняться духовной энергией. «Ну и напугали вы меня, мастер», — возникла рядом со мной некомата. У Ливы был хмурый вид, и даже ее ушки были слегка опущены, что тоже сигнализировало в целом о ее настроении. Мне пришлось сильно постараться, чтобы вас вытащить. Все было настолько плохо, заинтересованно посмотрел я на нее. Мало того, что вы получили множество ранений до этого, так еще и последняя пуля, на ней был яд, который в том числе пытался атаковать вашу энергоструктуру, возмущенно произнесла она, отчего даже ее хвост начал топорщиться. Это же надо было додуматься использовать такие средства. «Но все же теперь хорошо?» «Разумеется», — с важным видом кивнула Никомата, которая, переключившись на эту тему, стала более спокойной. «Все же вас лечила я. И вообще, ваша энергоструктура сама бы справилась с этим ядом, просто это заняло бы больше времени». «Не знаешь, удалось ли что-то выяснить о нападавших?» «Я не слушала разговоры людей», — покачала девушка головой. «В таком случае...» «Давай окончательно поставим меня на ноги», — предложил я ей. «Это я с радостью», — улыбнулась Лива. И мы приступили к работе. Я обеспечивал ее необходимой энергией, а дух окончательно проходилась по моим повреждениям, чтобы я как можно быстрее покинул это место. Не нравилось мне в больницах, и все тут».